Голова 15. «Нет, больше я с бессмертными не связываюсь, Они то и делаю мурт, как мухи!» Голос Виртера позвучал столь безапелляционно, что Антон невольно поморщился. «Еще одного Амара Амрита мне только не доставало для полной коллекции неудачников!» Но ну, чего ты цепляешься к словам?» – посетовал Сабин. Насколько я понял, в Ордене бессмертными называли элитных боевиков просто потому, что магистры возвращали им память о прошлых воплощениях. Думаю, ты слегка преуменьшаешь их способности. Антон загадочно улыбнулся. Вер, хочешь поспорим, что в поединке Семен тебя сделает? Ты это серьезно? Даже не ясно, чего было больше в голосе Вертера, презрение или удивление. Откуда столь экстравагантное предположение? Я видел, как он завалил волка. пояснил Антон. «Да нет, Валентяя. Валентия!» Он снисходительно махнул рукой на возникшую за спину Вертера серую тень. «А его предшественника, который охранял мир дачи, помнишь, чем закончилась твоя первая встреча с нашим охранником?» «То-то же!» А Семен едва не свернул бедолаге шеи, и ему на все про все потребовалось не больше пару секунд. «Шутишь!» На этот раз в голосе Вертера опломба значительно поубавилась. «Но я же тогда был еще совсем салагой!» принялся оправдываться он за свой давний прокол. «Что тебе мешает его проверить?» Сабин обворожительно улыбнулся. Вернее, он предполагал, что его улыбка должна была очаровать капризного защитника. «Увы, эта гримаса гораздо больше походила на скал голодной акулы. Не понравится, никто не станет его тебе навязывать». «А ты ему сколько?» – капризно пробурчал Вертер. Переучивать опытных вояк гораздо утомительнее, чем учить с нуля, как моих венских пацанов. «Сотни, полторы, — Сотни-полторы, наверное. Антон ехидно усмехнулся, заранее предвосхищая возмущение своего воинственного друга. Как ни странно, на этот раз он просчитался. — Твоих рук дело? — с подозрением покосился на создателя Вертера. — Ты вроде раньше не особо разбрасывался такими подарочками, как нестаряющее тело. — Только для близких. Кем он тебе приходится, этот Семен? — «Персонально он просто случайным знакомым», – поспешил заверить недоверчивого защитника Антон. «А вот его жену ты точно знаешь. Помнишь подругу Лисы, Киру? Ваши дочки еще вместе играли у нас на даче?» «Конечно, помню». Вертер радостно заулыбался. «Бедовая была дамочка, но ведь ее мужа вроде звали как-то иначе». «Долгая история», – отмахнулся Антон. «Сам при случае у нее спросишь». «При каком еще случае?» Вертер озадаченно нахмурился. Или ты облагодетельствовал не только мужу, но и жену? Ну это же логично, пожал плечами Антон. Разве нет? Если уж дарить молодость, то только тем, кому она будет в радость. Киру и Семена жизнь разлучила на полтора десятка лет, но они все равно каким-то чудом встретились. Самое удивительное, что им даже не пришло в голову сетовать на злодейку судьбу. Наоборот! Оба были ей благодарны за то, что нашли друг друга. Я решил, что будет справедливо компенсировать нашего улюбленной парочке, потерянные 15 лет. Правда, они умудрились сделать из них сотню, но я не в претензии. Оценили, значит, подарочек. Забин одобрительно похлопал брата по плечу. — Так ты предлагаешь мне нанести визит к Ириному семейству? — уточнил план Антона Вертер. — В этом нет нужды. В голосе хозяина Райда вдруг послышались заговорческие нотки. «Я пригласил Киру с мужем к нам в гости. Только то уж постарайся не выдать ей реальную причину приглашения. Не уверен, что Кире понравится перспектива превратиться в еще одну лику». «Не факт, что и самому Семену придется по душе работа защитника», прокомментировал заявление брата Сабин. «У него и так все в шоколаде. Они с женой строят поселки в тайге, путешествуют». И время от времени заводят детей. Насколько я понял, созданные поселки остаются деткам наследства. наследство. А наш непоседы перебираются. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...смирается на новое место. Веселуха. В голосе Вертера при желании можно было и без труда уловить нутки зависти. Возможно... Не виси на одним миссия по защите Земли, он бы тоже с удовольствием попутешествовал летодок 50, а то и все сотню. Так вы с этим бессмертным пока ничего не обсуждали? Ладно, тогда тащите его на Феникс. Попробую его в деле, а там, может, и агитировать не будет нужды. Тут Вертер ошибся весьма основательно. Соответствующая нужда все-таки не замедлила объявиться, причем довольно скоро. Визит семейной парочки долгожителей на тропический остров Антона был для Киры с без сомнения, приятным разнообразием по сравнению с таежным колоритом. Как минимум тут было тепло, да и полное отсутствие кровососущих тоже не могло не радовать. Алиса мгновенно сориентировалась в установке и безалипционно заявила претензию на общество своей давней подруги, причем в формате только для девочек. В результате Семен остался один и очень скоро заскучал. Собственно, на то и был расчет коварных вербовщиков. «Хочешь посмотреть, как наш защитник готовит себе команду?» – предложил Антон, изображая полное отсутствие заинтересованности, типа он просто хочет различить гостя. «Правда, на Фениксе довольно холодно, но тебе ведь не привыкать. В тайге, наверное, тоже не жарко». От нечего делать Семен согласился. И очень скоро они с Антоном и Сабиным уже любовались, как Вертов танцует с деревянным шестом, на своем излюбленном обледеневшем подиуме, нависавшем над пропастью. Двое мальчишек, уже понатаревших в этих смертельных играх, с азартом нападали на своего учителя, пытаясь достать его хотя бы кончиком деревянного шеста. При виде гостей Вертер объявил перерыв, накинул куртку прямо на голое тело и отправился интервьюировать с кандидата, которого заманили его друзья. «Говорят, ты был орденским боевиком», открыл рекрутинговую сессию интервьюер. Был, да весь вышел. Семён безразлично пожал плечами. Чего ты ты еле Вертер? Тебе ведь наверняка рассказали, что я был бессмертным. Зачем я здесь? Да я про бессмертных узнал всего пару дней назад, принялся оправдываться рекрутер. Не возражаешь, если я попрошу тебя продемонстрировать, что ты умеешь? Хочешь предложить мне работу? В голосе Семена проскользнули насмешливые нотки. Вообще-то я не нуждаюсь. — Погоди отказываться, пока не узнаешь подробности, — посоветовал Сабин. — Я весь внимание, — иронично усмехнулся Семен. — Или сначала нужно кого-то уложить? Этих молокососов? Он бросил снисходительный взгляд на разминавшихся венах. — Держи. Вертер протянул к кандидату свой шест. — Оставь свою палку при себе. Тот только скептично хмыкнул. — Мне она не пригодится. Они же совсем зеленые. — Да не дрейф. Он хлопнул ошарашенного учителя малолетта по плечу. «Калечить не буду. Только вырублю». «Готовы, парни!» – добродушно поинтересовался Семен, скидывая с плеч свой пуховик. Двое венов покрепче сжали свои шесты и встали в боевую стойку. Трое рекрутеров приготовились посмаковать красивый бой. Но ожидания и тех, и других были обмануты самым коварным образом. Пуховик Семена еще не успел коснуться снежного покрова, А «Бессмертный» уже стоял перед рассеявшимся от такой стремительности пацанами. В следующее мгновение их шестеро отлетели в сторону, а сами бойцы распростерлись на обледеневшем каменном выступе без чувств. Ну и как? Сабин глумливо подмигнул Вертеру. Убедительно. Поднимайтесь, парни. Семен склонился поочередно над каждым из венов. И те, как бы нехотя, зашевелились. А то еще отморозить себе что-нибудь важное. а потом барышню любить не будут. Он поднял поверженных бойцов на ноги и отвел их к учителю, который все еще пребывал в шоке от увиденного. — Не волнуйся, — поспешил заверить Вертера бессмертный. — Заторможенность скоро пройдет. Через полчаса будут как новенькие. — Я ж говорю, что он тебя сделает, — подначил своего недоверчивого друга Антон. — Но это мы еще посмотрим. Вертера зло взоркнул на расслабленного кандидата. «Ты ведь еще не утомился, Семен?» «Вот славно!» Он развернулся и решительно направился к тренировочной площадке. «Он всегда такой обидчивый», – поинтересовался у зрителей бессмертный. Но, видя, как азартно засверкали их глаза, только пожал плечами и пошел вслед за Вертером. «Выбери себе шест!» Вертер небрежно кивнул на валявшееся оружие своих учеников. «Вижу, ты действительно ничего не знаешь о бессмертных!» Улыбка Семёна была столь обезоруживающей, что даже такой опытный вояка, каким без сомнения был Вертер, не заподозрил никакого подвоха. А зря, ведь это была чистой воды манипуляция. «Мне не нужно оружие против обыкновенного человека», все так же улыбаясь, задумчиво произнес бессмертный. Зари! внезапно приказал он, при этом тембр его голоса понизился до уровня змеиного шипения. Вертер снисходительно ухмыльнулся, Замечание про обыкновенного человека его развеселило. Похоже, это Семен пока не осознал, с кем связался. Как ни прискорно это признать, но самоуверенность защитника оказалась неоправданной. Он действительно не мог пошевелить ни одним мускулом, если не счесть лицо, которое тут же приняло такое шарашенное выражение, что зрители буквально покатились со смеху. Впрочем, долго потешаться надо обезвиженным интервьюером они не значили неэтичным. Но это нечестно. раздался из зрительного зала голос Сабина. «Вер не владеет ментальными техниками. Они у нас под запретом». «Что так?» – живо поинтересовался Семен. «Играете в благородство? Или считаете, что гуманнее убить, чем обезвижить?» «Считаем, что отнять жизнь все же этичнее, чем волю». Антон осуждающе покачал головой. «Согласен». Семен от чего то даже не стал спорить и просто снял ментальный пресс. «Прости, Вер, я не должен был этого делать», – повинился он. Ну, ты же сам хотел узнать, на что способны бессмертные. Проехали, пробурчал посрамленный защитник. Надеюсь, подавлением давлением воли твои таланты не исчерпываются. Ладно, давай махаться. Семен обреченно вздохнул и подхватил один из валявшихся на льду шестов. На этот раз зрители все же получили заслуженный спектакль. Как показали дальнейшие события, силы бойцов были примерно равны. Так что бой оказался весьма ожесточенным и впечатляющим. Через десять минут схватки Антон не выдержал. Все-таки он вовсе не был поклонником кровопролития. «Хватит!» — в отчаянии крикнул слабонерный зритель. «Вер, имей совесть. Ты ведь дерешься не с проекцией, а с живым человеком. В отличие от твоих, раны Семена настоящие». «Какая-то подстава?» Бессмертный отступил на шаг и опустил свой шест. «Ты не человек?» «Был когда-то», — смутился Вертер. Но теперь я живу в мире с большей мирностью. А здесь присутствует только моя проекция. Кстати, эти двое, он указал на зрителей, тоже из моего мира. Прости, что сразу не рассказал. И не обижайся. Я должен был тебя испытать. А что касается ран, так тоха миг тебя вылечит. Не нужно. Семен снисходительно улыбнулся. Через час я уже и без посторонней помощи восстановлюсь. Так ты что, реально бессмертный? В голосе Вертера послышалась растерянность. «Нет, конечно», – поспешил успокоить его Семён. «Просто управляемый метаболизм. Так что бессмертные тоже не совсем люди». «А ты неплохо дерешься», – похвалил он своего соперника. «Только немного заторможенный. Но с этим уже ничего не сделаешь. Скоростные рефлексы нарабатываются еще в грудничковом возрасте». От такого откровения Вертер буквально оторопелл. поскольку всегда гордился своими рефлексами и скоростью реакции. У него было такое чувство, словно его облили помоями. При виде его растерянной физиономии Антон с Сабиным снова не удержались от язвительных смешков. Раскудахтались, прошепел сквозь зубы Вертов. Да мне раньше не приходилось иметь дело с бессмертными. Откуда мне было знать, на что они способны? Боюсь, множественное число тут не канает. Семён горько усмехнулся. Орден закрыл проект бессмертных лет сто назад. В живых остался только я. Но, может быть, это и к лучшему. Никто больше не сажает людей на ментальный поводок установок подчинения. Ты не знал? В голосе бессмертного послышалось отвращение, которое явно было направлено не на собеседника, а на орденские порядки. Да, мы не были свободны в своих действиях. Похоже, эти уроды сами боялись того оружия, которое создали. Семен... «Ты правда такой нелюбопытный или прикидываешься?» — поинтересовался Сабин, подходя к бойцам. «Ты ведь сразу поняла, что это смотрины. Не хочешь узнать, на какую работу от тебя рекрутирует?» «Да если я даже уши заткнул, вы мне все равно скажете». Семен иронично усмехнулся. «Судя по формату испытания, нужно будет кого-то убивать». «Защищать!» — поправил ее Вертер. Но при этом в его глазах вспыхнуло пламя прямо-таки фантастичной Веры. Земле и ее жителям требуется защитник. Тот, кто должен был после обучения занять это место, к сожалению, погиб. Его казнили орденские палачи. «Мне жаль твоего человека», — сочувственно улыбнулся Семен. «Меня ведь тоже однажды казнили в ордене. Так что я знаю, что ему пришлось пережить перед смертью». «Так ты согласен занять его место?» Цабин испытывающе заглянул в глаза бессмертного. «Я четыре жизни убивал отдельных людей, вроде как на благо всего человечества», — вздохнул Семен. «Больше я в эти игры не играю. Единственный человек, чьи приказы я теперь выполняю, — это я сам. Прости, Вертер, похоже, я не гожусь для твоей работы». «Кого-то он мне напоминает», — Сабин весело рассмеялся и хлопнул по плечу строптивого защитника. «Вертер тоже мне все уши прожужжал, что Демюрк ему не указ, и он делает только то, что считает правильным». Не беспокойся, Семен. Этот парень уже меня выдрессировал, так что тебе не придется. В каком смысле Демиург? Семен озадаченно нахмурился. В прямом, пробурчал Вертер. Сани Демиург земли. Правда, у него вроде бы объявился конкурент. Но это не существенная деталь в его биографии. А то, что ты не готов кому-либо подчиняться, это как раз и есть главный критерий профпригодности для защитника. Семен. «Мы должны очистить землю от паразитов». «От ордена?» В глазах Бессмертного появилось недоверчивое выражение. «Вы реально считаете, что это возможно?» «Я же говорил, что работу Семену понравится», прокомментировал его вопрос Антон. «Да, с той инфой, которую мы от тебя получили, наши шансы увеличились». «Что не так?» Озадаченно поинтересовался он, видя, как сразу потупился кандидат-защитники. «Это из-за «Если меня убьют, для Кирюши это тоже станет приговором», подтвердил его догадку Семен. «Нет, я понимаю, что мы и так уже злоупотребили твоим подарком», он смущенно улыбнулся, «но все равно пока не готова расстаться». «Никто не живет вечно», философски заметил Антон. «Но смерть вовсе не синоним расставания. Любой творец способен восстановить память о прошлых воплощениях. Ты ведь и сам об этом знаешь». «Это все лажа». Вертер хлопнул по плечу своего капризного рекрута. Перевоплощение все равно меняет людей. И восстановление памяти о прошлых жизнях тут слабо помогает. Вам напомнить, умники?» – обратился он к друзьям. «Эйвис? Ани? Да вот хотя бы тот же Амар?» «Нет, тут нужно средство понадежнее». «Давай мы научим вас с Кирой выходить из физического тела», – предложила. «Тоже не панацея, конечно, но живучесть повышается значительно». А сколько это займет времени? Семен мгновенно перешел к прагматичным вопросам. У тебя больше, чем у Киры. Сабин скептично ухмыльнулся. Потому что тебе еще придется освоить трансгрессию. Без этого на Земле никак. Там слишком много обитаемых реальностей. И нужно защищать их все. Я должен поговорить с Кирюшей. Подвел итог интервью Семен. На самом деле, ему очень хотелось надрать зад ордену. но ломать жизнь любимой женщины из-за своих хотелок. Семен не собирался. Как ни странно, Кира проявила не просто спокойно, а даже обрадовалась за своего любимого мужа. Впрочем, как вскоре выяснилось, не только за него, но и за себя тоже. Это же просто фантастический шанс избавиться от этих уродов. Она обняла Семена, и ее глаза засияли, как два светлячка. Я в деле. Хватит нам прятаться. Пора действовать. Милая, Семен, не ожидавший такого расклада, буквально потерял довеча. Даже не надейся, что я останусь в стороне, отрезала Кира.